Глава 11. Никто из четырёх поколений семьи Сю Викторией в Лувре не бывал. В эпоху Иваницкого она до Лувра так и не дошла, хотя собиралась. Пока Маруся с Викторией покупали билеты в автоматической кассе, Изида с мамой Наташей глазели на стеклянную пирамиду вид снизу. Египет шёл по пятам, след в след. Маруся больше не плакала, и поминутно проверяла телефон, ждала сообщения, звонка или какой-нибудь милой картинки. Если верить рассказам, их присылают своим девушкам влюбленные мужчины. Виктория сердилась теперь уже не на дочь, а на себя. Сколько лет мечтала о том, чтобы Маруся разорвала, наконец, душную пуповину, нашла бы себе кого-то, получила бы прививку страданий, обиды, горечи и вместе с тем... Счастье, удовольствие, надежды, главное, чтобы стало отдельным от неё человеком, взрослым, самостоятельным. Но стоило этому случиться, быстро, в полчаса, потому что египетские боги в Париже действуют стремительно. Как Виктории тут же стало до смерти обидно за себя, и даже что-то вроде ревности зашевелилось внутри, на том месте, где обычно клубились раздражение и усталость. Прежние заботы о дочери, её внимание, ласка, вечное присутствие показались вдруг такими желанными, недостигаемыми. Явился этот Амон в слезке волосах, и мама больше не нужна. Бабушка хотела увидеть Джоконду. Марусе было всё равно, куда идти, как впрочем и Виктории, но Изида попросила пусе в начале покажут мумий. «А динозавров здесь, кстати, нет?» — спросила девочка на входе в египетский отдел. Издали увидела большие каменные ноги среди колонн, похожие на сапоги с пальцами, и притихла. Что-то варилось в детской головке, пока еще никому не ясное, но однажды из него прорастут будущие предпочтения и вкусы, интересы, одержимости, страсти и судьба. Никто об этом не знает, даже сама Изида, не говоря уже про её мать. Кстати, слово мать можно составить ещё и слово там. Но Виктория даже самой с собой играет по строгим правилам. Существительное, ныряцательное, первое лицо единственное число, у слова существительное общий корень с существованием и существом. Виктория составляет много маленьких существительных из одного большого слова – обитель существования самой сути ее существа. Маруся прошла между колоссом сети, Искарнака и головой Аменхотепа. В груди горячо бьется имя Амен, Амен, Амен и просьба «Ну позвони или напиши, чего тебе стоит?» Сегодня утром продавщица бутика на улице Камбон смотрела не на Марусю, а только на Амена. Показывали ему одну сумку за другой, как будто знакомили, официально представляли. Сумки требовали уважения. Каждая стоила таких денег, что нули на ценниках складывались в крик восхищения, скорее впрочем, ужаса. 3 0 Египетские скульптуры все, как на подбор прекрасного сложения. Узкие, слегка приподнятые плечи, легкое изумление, длинные ноги, вытянутая талия. На папирусах головы и ноги в профиль, тело развернуто к зрителю. В Древнем Египте, рассказывает Изиди Виктория, о мертвых заботились больше, чем о живых. Дома строили из простенького кирпича, а гробницы возводили из камня, металла и даже дерева, которая считалась у них бесценным. Не зря читала в самолёте популярный журнал по истории, который забыл в кармане впереди стоящего кресла её предшественник, точнее, предместник. Изида слушает Викторию, раскрыв рот и не выпускает ладошку из её руки ни в всякий случай. Кто знает эти хмуми, вдруг они вздумают о жить прямо сейчас при ней. Но муми пока что не видно. Они разглядывают сфинкса, похожего на льва, а он и есть лев, пусть даже и частично. Статуэтки Бастет, богини кошки, в застеклённой витрине, амулеты, украшения, чаши и остраки с стрелы, пекторали, папирусы, ножи из слоновой кости, изувеченный сутулый бюст Эхнатона, сосуды, систы, стелы, рельефы Статуя гора указывает дорогу к выходу. Львицы Сехмет держат руки на коленях, как примерные школьницы. Священный бык Апис похож на смирную деревенскую буренку. «А я нашла Изиду», — говорит Маруся. Девочка тянет Викторию за руку, чтобы ближе рассмотреть семейство статуэток. «А я нашла Изиду», — говорит Маруся. Гор с птичьей головой Изида, почему-то голая, и Осирис, сидящий на колоне на корточках. Братья и сёстры, мужья и жёны, родители и дети. Когда Сет убил Осириса и разбросал части его тела по всему Египту, именно Исида нашла и собрала останки в единое целое. Сделала с помощью Анубиса первую в египетской истории мумию. И воскресила мужа для новой жизни в загробном мире. Слёзы Изиды по Осирису стали Нилом. Она наплакала целую реку да ещё какую. Мама Наташа разглядывает статую знаменитого письма. К сожалению, статуя сидит за стеклом, и твоё собственное отражение сбивает с толку. Не посмотришь письмо в глаза так, как хочется. Виктория подходит к маме. и она тут же отступает назад, оставляя дочь наедине с сидящей статуей, устремившей взгляд куда-то вдали вглубь себя. То ли он ждет, пока прозвучит нужное слово, то ли ищет его в своей памяти. Лицо песца сосредоточено, губы скептически сжаты. А когда будут мумии? Изида устала ждать, сколько можно уже в самом деле терзать ребенка, что они приклеились к этим статуям. Ни одна из которых не похожа на Амена, хоть и зовутся сходными именами: Аменхотеп, Аменемхет. Наконец, они входят в зал, где выставлены саркофаги, мумии, канопы. Тема погребения и упокоения раскрыта со всеми необходимыми подробностями, включая лодку с командой гребцов на случай, если покойнику захочется поплавать в загробной жизни. Крышки саркофагов выставлены в ряд за стеклом, как лодки в витрине спортивного магазина. Изида видит, наконец, вожделенную мумию, высушенное в соли человеческое тело, обмотанное полотном и папирусом. Лицо прикрыто маской. Девочка плачет. «Ни какая это не мумия, а просто неживой человек. Как та несчастная бабушка из Перми, что возьми и умри». Виктория подхватывает Изиду на руки, и та прячет лицо у неё на плече, как старый кот, который жил у них в детстве. Кот считал, что если он никого не видит, то и сам при этом невидим. Вообще-то был удивительный кот. Он никогда не царапался и умел проливаться из рук, как вода из кружки. Маруся тоже бросается утешать Изиду, не выпуская бесценной сумки, гладит её по голове, и они даже трутся носами. В самолетном журнале писали, что такой поцелуй был принят в Древнем Египте. «Никаких прикосновений губами, ни-ни! Мы же не какие-нибудь эллины!» Посетители музея обходят прайд широким сочувственным кругом, а в другом конце зала, возле нарядного саркофага, рыдает мама Наташа. Тоже мумию испугалась. Осторожно спрашивает Виктория «Виктория, И мама поднимают на неё красные злые глаза. Как ты могла забыть про сегодняшний день? Сегодняшний день, тупо повторяет Виктория, гоняя в голове календарь и спотыкаясь на числе. 26 февраля, день смерти папы.